Глава 13. Выйдя из здания, ремонтом которого занимался Николай со своей бригадой, увидел сообщение от проскови «Мой тираж переездной книги по медитативным техникам готов. Можно забирать». Я решил не терять времени и сразу поехал в сторону типографии. Ну, естественно, зашел в пекарню и набрал всякой вкусной красоты. Входную дверь я теперь открывал, не задумываясь. Просто открыл и все. А вот спокойно проходить мимо работающих печатных станков так и не научился. Все время опасался, что меня затянет» раскатает и напечатает на мне какую-нибудь скобрезную статью. Почему-то был уверен, что нам не обязательно должно напечатать какую-нибудь пошлость. Просковья сегодня была какой-то особенно грустной. От прежней жизни радостной и словно и не осталось следа, увидев меня, вяло улыбнулась, поздоровалась, указала рукой на стул и потянулась вправо, чтобы включить стоявший на отдельной тумбочке чайник. Вид кондитерского многообразия немного смягчил складки на лбу, но окончательно не разгладил. «Что-то случилось?» – спросил я. «Да так, ничего особенного», – отмахнулась она. «Но меня-то не обманешь. Я же вижу, что проблема гораздо серьезнее, чем забытый дома носовой платок». Девушка почувствовала мой взгляд, оторвала взгляд от очередного документа и посмотрела на меня. «Ну, правда, Александр Петрович, мелочи», – улыбнулась она и пожала плечами. «Главное, что все живы, здоровы, остальное пустяки». «Ну, если это ваша тайна», – сказал я, снимая с корзинки прозрачную упаковку и водружая шедевры кулинарии на центр стола, то я нисколько не претендую, имеете полное право. Обижайтесь, грустно улыбнулась она. «Ладно, сами захотели. Произошло небольшое ЧП. Пропало в неизвестном направлении часть рожа популярного журнала для мужчин. Все перерыли и нигде не смогли найти. В итоге недосдачу повесили на меня, мне теперь ее отрабатывать месяца два. При этом надо будет отдавать всю зарплату, даже на еду не останется». «Давайте я вам помогу», — вызвался я. «У меня есть некоторая свободная сумма». «Да ну что вы, не стоит, Александр Петрович!» Засмущалась она, разливая свежезаваренный чай по чашкам. «У меня были сбережения, вот ими как раз и рассчитаюсь. Так что это не смертельная проблема. Просто дико обидно». «Паша ж тут, Паша же вместо благодарности вот такие выкрутасы!» «Ну, куда я могла деть эти журналы? Такое количество в руках не унесешь, на машине только вывозить. А машины у меня нет». «Несправедливо», кинул я, забираю Праскове из рук свою чашку чая. Все же имейте в виду, я рад буду помочь. Звоните когда угодно. — Спасибо, Александр Петрович, — улыбнулась она. — Надеюсь, с этим вопросом сама смогу разобраться. — Ну а как вообще? Как здесь работается? решил спросить я. Мне показалось, что она недовольна общим положением дел, а не только конкретным случаем. — Как? — вздохнула она. — Да вот как. Если ты живешь на работе, ты молодец. Но ты это делать и так обязан, и даже не думай надеяться на премию или оплату сверхурочных а стоит где-то немного ошибиться, и ты сразу преступник незамедлительной карательной меры. Чаще всего это штраф или лишение премии». «Вот так и живем». «Я примерно так и подумал», — хмыкнул я. «Не было желания место работы поменять». «А вы хотите мне что-то предложить?» — улыбнулась она уже совсем по-другому, как-то с надеждой, что ли. «Пока я не могу ничего конкретного пообещать», — уклончиво ответил я. «Но обещаю над этим подумать». «Было бы неплохо», — сказала она, продолжая улыбаться, но вместо надежды в ней теперь читалось легкое разочарование. «Если честно, надоело уже в этом подвале прозябать, света белого не вижу. У меня и выходных-то практически нет. Чтобы солнце увидеть, хожу в продуктовую лавку в соседнем доме за обедом». И «Еще и без выходных?» — я удивленно скинул брови. «А чему я удивляюсь? Сам к ней однажды сюда в выходной приезжал». — Жесткие у вас здесь условия. Ну что ж, не буду вас больше отвлекать. Спасибо большое, Прасковья, за радушный прием, за всю печатную продукцию, которая, благодаря вашим, в том числе усилиям, появилась на свет. Будьте на связи, я обязательно позвоню. — Спасибо, Александр Петрович. Снова улыбнулся она, и снова в глазах появилась надежда. Я учтиво поклонился, открыл дверь и пошел бочком между работающими станками, бережно неся связки книг. Тридцать экземпляров вроде немного, но довольно увесисто. Завезу их в клинику завтра, сегодня возвращаться уже не хочется. А зачем я повезу их в клинику отца? Скоро будет своя, туда и отвезу. А пока дома полежат, место для них найдется. И пора бы уже начать писать работу по диагностике и лечению злокачественных новообразований. Можно параллельно ортопедический трактат, куда войдет тот самый асептический некроз головки бедра, деформирующий остеоартроз коленного сустава. Межпозвонковая грыжа, по сути, тоже туда же. Я ведь... Не на нервы воздействовал, значит, это не невралгия, хотя в нашем мире межпозвонковыми грыжами занимаются нейрохирурги, а не ортопеды. Я уже сел за руль и собирался уезжать от типографии в сторону дома, когда снова позвонил секретарь Обухова. «Соскучился, что ли?» «Может, заехать ему язык показать?» «Не, нехорошо. Это скатываться до такого уровня общения вопреки разнице сословий. Пошутили по телефону, похихикали, и ладно. И то перебор уже, но ему я почему-то был готов простить такие вольности». А сам даже его имени не знаю, просто секретарь. — Александр, ты сейчас сильно занят? — раздался в трубке голос самого Степана Митрофановича. Я даже вздрогнул от неожиданности. Хорошо, что не успел ляпнуть чего лишнего. — На данный момент уже нет, — растерянно ответил я. — Что-то случилось? — А должно? — ухмыльнулся Обухов. — Приезжай ко мне прямо сейчас, надо поговорить. — Как скажете, скоро буду, — сказал я и повернул не в сторону дома, а в сторону больницы всех скорбящих радости. Или, как за глаза ее все называют, Обуховской больницы Через пятнадцать минут я уже был на месте, но только благодаря знанию локации пробок в этот час. Я уже знаю, как их можно объехать. Секретарь язык мне показывать не стал, но приветливо улыбнулся и учтиво поклонился, что уже означает переход на другой уровень. А то раньше мне казалось, что из нас двоих он тут сын графа, а не я. Дверь в кабинет главного была приоткрыта, поэтому я сразу смело зашел, как к себе домой. «Проходи, Саш, садись», — сказал Обухов, указывая на мой любимый стул напротив него. «Я сегодня впервые видел его в другой позе, статуя жила. Пока ничего серьезного не случилось, поэтому ты заранее не пугайся». «Очень интересно, не пугайся. Как всем известно, больше всего на свете нервирует и бесит фраза «не нервничай». Я уже напрягся в ожидании тревожных и неприятных новостей. Спрашивать и уточнять не стал, сейчас сам все скажет». «Городская коллегия лекарей приняла решение Министерства об открытии клиники с функцией обучения знахари и лекарей в методу тонких магических потоков», сказал Степан Митрофанович. «Ну, отлично же!» — улыбнулся я, и тут же улыбка снова исчезла. «А в чем загвозка? «Будет назначена дата испытаний на профпригодность всех, кто будет причастен к обучению», — сказал Обухов и снова замолчал, внимательно глядя мне в глаза. «И что?» — пожал я плечами. «Ты готов?» — спросил он, смирив меня испытующим взглядом. Хм, «Готов ли я?» — улыбнулся я, немного расслабившись. «Степан Митрофанович...» «Все это время, с момента прошлого заседания коллеги, я усиленно занимался собой, своим ядром и своими магическими способностями лекаря. Могу точно сказать, что мои возможности ушли далеко от того, что я мог показать в прошлый раз. Так что мне это не страшно». «Ну, допустим», — кивнул он, — «допустим даже, что нормально пройдут испытания для Виктора Сергеевича и для Ильи Федоровича. А вот как быть со знахрями, которых ты тоже хочешь в штат взять?» «А что с ними не так?» — удивился я. Для знахарей они очень даже неплохо справляются с этой методикой. Я сам видел, как у них получаются небольшие раны заживлять. Я уже не говорю, насколько они продвинулись в лечении тех же суставов и прочего. Понятное дело, что до уровня лекарей им далеко, и не обойтись без широкого спектра медикаментов, обновлением которых мы сейчас занимаемся. Для обучения других знахарей их познаний и возможностей вполне достаточно, а лекари они учить не будут ип слова да за хрену с газом в уши вздохнул обухов ты же не думал что они тебя просто так оставят в покое нет не думал настала моя очередь вздохнуть но очень на это надеялся думал что решение министерства достаточно для начала деятельности не решение а разрешение улыбнулся теперь степан митрофанович а теперь это разрешение надо воплотить в жизнь пройдя через все заросли терновника так что учти я тебя предупредил со своей стороны сделаю все что могу спасибо сказал я От взгляда главного лекаря не ускользнула моя перемена настроения. — Так, Склифосовский, даже не думай киснуть! — хохотнул Степан Митрофанович. — Механизм запущен, колесо крутится, надо нажать на педали сильнее, чтобы сломались палки, которые тебя пытаются засунуть в колеса. — Крутонел, Степан Митрофанович, не переживайте! — улыбнулся я. — Я не кисну, просто думаю, как нажать на педали посильнее, чтобы у них шансов не было. — Вот и правильно! — воскликнул Обухов, хлопнув ладонью по столу. — Я в тебе и не сомневался, иначе не стал бы впрягаться в эту повозку. А у меня есть для тебя еще одна новость». «И какая же?» — поинтересовался я, готовясь к следующему сюрпризу. Хотя какие тут сюрпризы он мне озвучил, все вполне ожидаемо. «Смету на ремонт приняли к рассмотрению», — сказал он. Увидев мой вопросительный взгляд, решил добавить. «Не в том смысле, что положили на стол в общую стопку, а дали добро. Теперь будут рассматривать по пунктам и просчитывать, проверять правильность расположения помещений, отделки и так далее». «Учитывая, что подобное заведение первое в своем роде и заинтересует общественность, скорее сумма смету изменит в большую сторону, чем в меньшую. Все должно быть важно и красиво. Так что готовься, скоро будешь перерезать ленточку на входе в свой дворец». «Так, прямый дворец?» — хмыкнул я. «Зачем нам это нужно?» «А ты чем-то недоволен?» — искренне удивился Обухов, скинув брови и слегка склонив голову на бок. «Радоваться должен, что тебе столько внимания, в лучшем смысле этого слова». «Ага, особенно ценю внимание за хорена и газа», — хмыкнул я. — Не думайте, я не ною, просто констатирую. — Вот что только Газу я плохого сделал. Вроде он не выступал против меня раньше. — Он просто не особо говорливый, — усмехнулся Обухов. — Себе на уме, но не надо недооценивать его возможности. — А он тогда похвалил меня, когда я тяжелого больного привез к вам в больницу. — Одно другому никак не мешает, — махнул он рукой. — Ладно, давай лучше вот о чем поговорим. Смета на ремонт и сам ремонт — это лишь половина дела. Еще нужен список оборудований, мебели, печатной продукции и всего, что необходимо, до последней мелочи, типа тряпочки для протирания очков Юдину. У тебя это уже готово? Не до таких подробностей, пожал я плечами, надо доработать. Пойдет, если я также завтра с водителем передам вашему секретарю. Вполне? кивнул обухов. Всю ночь писать будешь, если понадобится, туда. То Тогда иди пиши, я с тобой закончил, сказал Обухов и устало вздохнул, как будто вагон разгружал. Вопросы есть какие? Что конкретно будут проверять у меня и моих сотрудников Захарины ГАЗ? Пока был просто разговор вскользь темы. Ну, я точно не знаю, что просто так они от тебя не отстанут. С них еще станется покритиковать в помещении в клинике, найдут какие-нибудь недоработки, даже там, где их нет. Будь готов ко всему и держи нос по ветру. Все, иди, притомился я, а мне еще вот эту кучу документов сегодня надо посмотреть, — сказал он, положив руку на папки с бумагами. — Спасибо, Степан Митрофанович. Я встал и устило поклонился метру. За все, что вы для меня делаете. — Не только для тебя, Саш, — отмахнулся он. — На здоровье! Я развернулся и вышел из кабинета, подмигнув по пути секретарю. Он ответил тем же. — Язык показывать не буду. Голова гудела от всего, что в ней сейчас перемешивалось. Рой мыслей в ней уже просто не помещался. А мне еще сегодня предстоит составить список всего, что надо приобрести для работы. А чего это я буду одним мучиться? Есть человек с большим жизненным опытом, который сидит дома, в гордом одиночестве, скучает, из собеседников только кот и попугай. Я сел в машину с четким намерением поехать к Виктору Сергеевичу, но на всякий случай ему позвонил, а то мало ли. Он оказался дома и с радостью принял мое предложение поработать над списком. Конечно, я сначала зашел в его любимую пекарню, за его любимыми булочками, прихватив по пути то, что мне визуально понравилось. «И что, прямо так и сказал, во дворец!» переспросил дядя Витя, когда я ему рассказал про беседу с Обуховым. «Ага, так и сказал», — кивнул я, забирая наполненную чашку из-под самовара, который дядя Витя ради такого случая вскипятил. И «Сказал еще, что газ и захарин меня в покое не оставят, будут устраивать проверку навыков всем работникам». Хм, «Кто бы сомневался», — покачал головой, — сказал дядя Витя и взял с свою любимую булочку, обойдя стороной красивой пирожной. «Не проймешь его ничем, когда есть то, что нравится». — Ладно, черт с ними, будем решать проблемы по мере поступления. Давай свой список, начнем. Мои наброски дядя Витя быстро пробежал глазами, смял листочек в комок и трехочковым броском отправил мусор на ведро. — Не годится, — покачал он головой. — Давай начнем все сначала по пунктам. Что самое главное в медицинском учреждении? — Правильно, медицинское оборудование, инструменты и препараты. — Так там это было, — буркнул я с тоской, проводив мой список глазами. — Было, но очень куца, — хмыкнул дядя Витя. Пусть лучше будет несколько отдельных списков, чем один вперемешку по мере формирования. Итак, погнали. Что самое важное? Манипуляционные столы с лифтом, — выпалил я, вспомнив в первую очередь о наболевшем, чтобы пациентам было легче забираться на него, а не как у нас сейчас, со ступенечкой. Ободряю. Гивнул дядя Витя. Пиши. Мы сформировали несколько отдельных списков, постоянно прыгая от одного к другому. Немного отвлекал от важного процесса его упитанный кот Вася, который терся в ноги требовал еды и внимания. От его назойливости меня спас Виктор Сергеевич, он насыпал ему в миску корма, когда тот поел и попил, посадил к себе на колени. Писал-то я, его можно и кота погладить. Когда я понял, что составление и коррекция списков займет гораздо больше времени, чем я изначально предполагал, отзвонился домой и предупредил, что буду поздно. И не важно, что я взрослый и самостоятельный человек, прекрасно понимаю, что мама будет переживать в любом случае, даже если сыночка уже за пятьдесят. Вот если бы я жил отдельно, тогда совсем другое дело». Надо бы, кстати, подумать и над этим вариантом развития событий. Ближе к ночи вспомнил, что так и не позвонил сегодня Насте. Ну, раз не вспомнил, значит, так сильно надо было. Позвоню теперь завтра. С непонятной ситуацией надо разобраться, а для этого надо с ней встретиться и поговорить. Домой я пришел ближе к полуночи. Голова уже не гудела и не разрывалась, а наоборот чувствовалось какое-то опустошение и завывание ветра. И это я вчера чувствовал себя уставшим? Ха! Я просто не знал, какой сегодня день будет. Хорошо, хоть выспался этой ночью как следует. Легче распать пораньше. Сегодня такого не получится. Все уже спали, и я потихоньку крался в сторону лестницы на второй этаж, подсвечивая себе дорогу телефоном. Странно, а где Катангенс? Обычно в это время он гуляет по дому и ищет, где бы нашкодить. Может, уже ушел? Или Катя уговорила его засунуть рядом с ней? Дверь в комнату снова немного приоткрыта. Только не это. Я решительно вошел в комнату и резко включил свет. И что я увидел? Картина маслом. Катангенс на моем... Кресли сидит на пятой точке опоры, а передние лапы вытянуты вверх. Пальцы веером и острые коготочки уже начинают впиваться в дорогую кожаную обивку. «Не смей!» Тихо, но достаточно жестко, сказал я. Кот обернулся в мою сторону раньше, чем я включил свет, и теперь замер в интересной позе, глядя мне в глаза. «Ах ты, маленький проказник!» Спокойным тоном продолжил я, и медленно, чтобы его не спугнуть, двинулся в сторону стола, за которым в режиме стоп кадра застыл теракт на грани реализации. Рыжий засранец даже и не подумал убрать свои коготочки со спинки кресла и лишь утопил их туда чуть глубже. Одно резкое движение бессовестной лапкой и повреждения будут гораздо существеннее, чем несколько крохотных дырочек. — Котя, я говорю тебе, не смей! — сказал я и быстро обошел стол, оказавшись прямо возле него. Котенок катапультировался с кресла за долю секунды до того, как моя рука оказалась на месте, где только что был его пушистый загривок. Один коготок, видимо, зацепился и осталась дырочка чуть побольше, чем я надеялся увидеть. — Вот же редиска, а! — вздохнул я и покачал головой. — Ведь знаешь же, что нельзя, все равно делаешь. — Мяу! — громко провозгласил Котангенс свое возмущение несвоевременностью моего прихода. — Не дал я ему, видите ли, дело доделать. Потом, опасаясь, что я возобновлю погоню, еще раз мяукнул и выбежал из комнаты. — Ну и зря, — сказал я ему вслед. — Мог бы и со мной лечь спать, не сильно ты я и обиделся. — Надо поставить на дверь доводчик, что ли, чтобы он не смог сам дверь лапкой открывать. Мне кажется, он ни перед чем не остановится, пока не доделает начатое. Один раз врага победил, значит и второй надо. Пока, думаю, насчет доводчика, накрыл спинку и сиденье кресла сложно вдвое пледом, который нашел на полке в гардеробной. Достаточно неплохая защита от когтей, может и доводчик тогда не понадобится. Пусть не видно красивой кожной обивки, но это ведь не в кабинете на работе, а с пледом даже как-то уютнее. Осталось последнее дело на сегодняшний невероятно длинный день. поработать с ядром, включив амулет на четвертую ступень. Немного рискованно на фоне усталости, но если на шестерке я тогда в обморок не грохнулся, то и сейчас на четверке не должен. К тому же мои показатели за это время чувствительно улучшились. Очищающая медитация и активированный золотой амулет на моей шее. Немного закружилась голова, я почувствовал более серьезный прилив, чем за все время, пока работал на тройке. В целом, очень даже неплохо, ядро загудело и наполнилось энергией. Сосуды наполнились до предела, но выдержали нагрузку довольно уверенно. Значит, так дальше буду продолжать. Зато теперь будет чем удивить Захарина. Я почему-то считал его главным оппонентом.